Страница 197. Графика и орфография. Графика. Содержание речи на письме передаётся начертательными знаками. Каждый язык, имеющий письмо, располагает целым рядом таких знаков, которые складывались у многих народов на протяжении столетий и даже тысячелетий История. Мировое письмо прошло в своём развитии длительный и сложный путь. Сначала были рисунки на камне, кости на дереве. Это эпоха развитого первобытно-общинного строя. Рисунки не отражали звуковой стороны языка. не были связаны ни с отдельным словом, ни с отдельным звуком и передавали мысль только приблизительно. Подобное письмо в науке называется пиктографическим. От латинского слова нарисованный и пишут. Постепенно рисунок превращается в условный знак для обозначения отдельного слова с определённым лексическим значением. На этом этапе письмо уже дословно воспроизводило содержание речи, однако по-прежнему не было связи между знаком и произношением. Этот тип письма называется «идеографическим». Греческое слово «понятие». В идеографическом письме знак выступает в роли символа, который вызывает в сознании читающего понятие о предмете, но не даёт, как рисунок, никакого представления о том, как звучит слово, называющее данный предмет. В чистом виде идеографическое письмо использовалось, использовалось только на раннем этапе его формирования было очень сложным. Совершенствование этого типа письма связано с введением знаков для отдельного слога, а иногда для отдельного звука наряду с основным знаками и диаграммами для отдельного слова. Поэтому... наиболее древние идеографические системы были смешанными идеографическо слоговыми это древнееегипетское письмо с конца четвертого тысячелетия до нашей эры шумерское с начала третьего тысячелетия до нашей эры протоиндийское с третьего тысячелетия до нашей эры китайское со второго тысячелетия до нашей эры Идеографическое письмо требовало запоминания огромного количества знаков. Кроме того, с помощью идеограмм трудно было оформлять грамматические связи между словами. Естественно, что данное письмо могло закрепиться только в тех языках, в которых грамматические отношения передаются не изменениями слов, а, например, порядком слов в предложении, служебными частицами, интонацией. Таким языком является китайский. Поиски более удобного письма привели к возникновению чисто слоговых систем, когда за знаком закрепляется уже звучание конкретного слога. Этот тип письма получил распространение в IV, III тысячелетии до нашей н.э. Слаговым письмом в настоящее время... пользуются слоговым письмом в Японии, Индии и По мере дальнейшего развития общества слоговое письмо постепенно преобразуется в звуковое. Знаки обозначают уже звуки языка. Знаки для отдельных согласных звуков впервые появились в египетском письме. Затем финикии. это двенадцатый десятый век до нашей эры. На основе египетского письма вырабатывается система обозначения согласных звуков, уже 22 знака. Один из подвидов финийского письма, собственно, киникийский, был заимствован греками. На почве греческого языка это письмо преобразуется в чисто звукоболя. Все звуки получают обозначение на письме. Именно в Греции в VIII веке до нашей эры был создан алфавит. VIII век до нашей эры, Греция. От названия двух первых букв греческого алфавита альфа, бета «Новгородского», гита. Это уже система расположенных в определённом порядке начертательных знаков букв, которые используются в том или другом языке для обозначения звуков на письме. На основе греческого алфавита были затем созданы алфавиты этрусского, латинского, готского и славянского, старославянского языков. В свою очередь, от латинского алфавита произошли все алфавиты языков Западной Европы. Звуковое или алфавитное письмо. Это 198-я страница. Алфавитное письмо в настоящее время используется большинством народов мира. Этот тип письма является наиболее удобным, это Шапира говорит, удобным, доступным так как при помощи его возможно передача любого содержания человеческой речи. Независимо от того, имеем ли мы дело с понятиями конкретными или абстрактными, простыми или сложными, всё то, что находит выражение в слове, а слово обличено в звуке, может быть передано посредством звукового письма. Это Шапира, «Русское правописание», второе издание, «Москва», 1961 год, страница 5. При изучении письма того или иного языка обращается внимание на то, какими начертательными средствами передаётся речь, то есть какова система знаков в целом и как соотносятся звуки, знаки, буквы, то есть как читаются буквы этими вопросами занимается графика от греческого слова нарисованной